Уже далеко не юная, она выглядела все же довольно привлекательно. Высокая грудь, глаза сверкают, кожа немного натянутая, но необыкновенно гладкая. Аврелий обнаружил, что с любопытством отыскивает следы операции, описанные знаменитым врачом Цельсом, который возвращал женщинам молодость и красоту, снимая с лица верхний слой кожи. Однако, каковы бы ни были применяемые средства, сестра Маврика пока явно побеждала в борьбе с разрушительным действием времени, и сенатор не мог не заметить ее выразительных накрашенных глаз и очаровательной лукавой улыбки. — Рада встречи благородной стации! — пропела она, одаряя его пламенным взором. Патриций славился как человек весьма неравнодушный к женской красоте — и, быть может, ей стоило отказаться от крепких и сильных объятий атлетов ради других, более изысканных удовольствий. А где Ниса? — слишком поспешно поинтересовался Сервилий. — Наберись терпения, Тит, — призвал его Маврик. — Наша прекрасная подруга выступит с танцем во время ужина. А потом будет еще один сюрприз. Увидите другую знаменитость — Радушный хозяин пригласил гостей к большому круглому столу, возле которого стояли широкие триклинии Сервилий поспешил занять часть левого ложа и сразу же извлек из кармана широкую салфетку. «Незачем было приносить с собой салфетку, дорогой Тит», — с легкой улыбкой заметил Маврик, делая слугам знак поднести гостю таракотовую вазу для мытья рук — наполненную лепестками розы и ароматными салфетками. Закуски оказались великолепными, а врели не мог не признать этого. Адвокат бесспорно жил на широкую ногу, хотя ничем особенным гостей и не удивлял, если учесть к тому же, какие счета выставлял он своим подзащитным. превосходно это уксусная приправа с ароматическими травами похвалил Патриции, отдавая должное салату. «Сервилий, а ты почему не пробуешь?» — спросил он Тита, удивившись сдержанности этого обжоры. Обычно жадность, какую тот проявлял во время трапезы, даже вызывала неловкость за него. «Нет, не буду. Понимаешь, я теперь стараюсь есть как можно меньше», — объяснил Сервилий. а а «Мы же худеем», — вспомнил Аврелий и сразу же принялся искушать его. Чем больше славный тит съест, тем меньше у него будет возможности добраться до некоторых запретных плодов. «Голубцы с листьями инжира изумительны! Давай, друг мой, попробуй хотя бы один, не станешь ведь ты обижать нашего хозяина!» Славный Тит, дабы не обижать хозяина, съел пять штук. А теперь немного омлета и несколько оливок для возбуждения аппетита. Невозмутимо продолжала врели И, наконец, запей все это хорошим кубком лобикийского. Мне, конечно, не следовало бы, — отнекивался Сервилий, торопливо жуя, пока разум не одержал верх над чьего угодием. — Так мало? — огорчился хозяин дома. — Спорим, наш Тит хочет оставаться трезвым в ожидании Несы. — Ах, не будем даже вспоминать о спорах и ставках, — подхватил мяч Аврелий, притворяясь скучающим. Я потерял огромную сумму, поставив на Хелидона. — Ты в хорошей компании, Публий, — утешил его сервилий. Половина Рима тогда лишилась целых состояний. — В таком случае другая половина города обогатилась, — более чем логично возразил Патриций. — А ты, Сергий, где оказался? Среди везучих или неудачников? — сладким голосом спросил он адвоката. — Я? — смеясь переспросил Крючкотвор. — На этот раз, сенатор, судьба мне улыбнулась. Как раз в то утро мне приснился вещи сон. Я видел какой-то яркий, светящийся квадрат. А потом, когда узнал, что одного из гладиаторов зовут именно так, я поставил на него крупную сумму и выиграл.